Но важнее всего было предотвратить союз Турции и Швеции против России. Первые связи шведов с турками устанавливаются уже вскоре после начала Северной войны. В 1702 году Крымский хан получил письмо шведского короля, склонявшего его к войне против русских. Шведы используют также поляков и запорожских казаков, Для установления контактов с Турцией. Затем в этом же направлении действует Станислав Лещинский. В 1707 году в Турции появляются его представители. Султан Ахмед III устанавливает с ними отношения, направляет дружественные послания Лещинскому и самому Карлу XII. В 1708 году. В Стамбуле все больше усиливается антирусские настроения. Крымским ханом султан назначает Девлет Гирея, яростного поборника войны против России. Согласно донесению австрийского посла в Стамбуле, он принял ханство только при условии, что султан осуществит против Москвы такие меры, благодаря которым московиты закрепившиеся близко от Крыма и построившие здесь свои крепости, будут удалены из них. Толстой шлет тревожные донесения в Москву, где тоже понимают растущую опасность с юга. В декабре 1708 года Головкин писал Толстому, что необходимо действовать, дабы порту до зачинания войны не допустить. Так аж бы и татарам позволение на то не давали. Не жалея никаких иждивений, хотя бы превеликие он и были. Что касается иждивений, то, к сожалению, нет точных данных о том, сколько денег пришлось пустить в ход Толстому для удержания Турции от войны. Правда называют приблизительные цифры. Турецкий визир Хасан, которому специально поручили следить за русским послом на протяжении нескольких лет, утверждал, что Толстой ради продления мира раздал в различных местах около тысяч кошелей или полтора миллиона талеров. Однако эта сумма представляется явно преувеличенной, Хотя, несомненно, мир с Турцией России обошелся недешево. Политика Турции в конечном счете определялась все же не издивением, а реальным соотношением сил России, Швеции и самой Турции. На нее воздействует главным образом ход военных действий в России. В совершенно непредсказуемом поведении турок Явно обнаруживается закономерность. За успехами шведов следует активизация воинствующих кругов, особенно крымского хана. Напротив, известие о поражениях шведов, вызывает проявление миролюбия. Во всяком случае, за полгода до Полтавы берет верх неблагоприятная для России тенденция. В конце 1708 года. Турецкое правительство приступает к обширным военным приготовлениям. Строятся новые корабли, заготавливаются артиллерии и боеприпасы. Крымский хан получает указ о подготовке к войне. Крымские татары собирались выступить вместе с запорожцами во главе с Кашевым Гордиенко. Воинственные намерения усиливались преувеличенными данными, о числе тех, кто пошел за изменником Мазепой. Разгром русскими войсками Запорожской Сечи весной 1709 года охладил воинственный пыл. Каждое событие в России отражалось на поведении Турции. Весной 1709 года Петр едет в Воронеж и Азов и в Турции сразу распространяются слухи об угрозе со стороны русского флота. Султан собирает военный совет, на котором обсуждается вопрос о намерении крымских татар воевать с русскими. По донесению Толстого, ему удалось повлиять на турок, чтобы запретить намеченные действия с великим труда и ждевением и с немалою дачию. Великого Визира убедили, что русский царь прибыл в Азов ни для чего иного, разве ради гуляния, ибо царское величество имеет нрав такой, что в одном месте всегда быть не изволит. Поездка Петра была не военной, а мирной демонстрацией. Он прибыл в Азов всего с двумя небольшими кораблями, а в самом Азове, Осмотрев стоявшие там уже подгнившие корабли, приказал их не ремонтировать, а разобрать, что и было сделано в присутствии турецкого представителя. Между тем, Карл XII, еще недавно считавший, что и без всяких союзников он легко разделается с Россией, встретившись с внезапными для него трудностями похода, стал думать иначе. В конце марта 1709 года он начал переговоры с турками о том, чтобы в Стамбул отправился шведский посол с целью заключения дружественного союза. Он стремился также ускорить выступление Крымского хана против русских. Однако шведы столкнулись с неожиданным препятствием. Турки вдруг стали проявлять осторожность, опасаясь, что Карл заключит мир с Россией, им придется иметь с ней дело в одиночестве. Разгадка же столь непонятного поведения турок заключалась в ловком дипломатическом маневре русских. Он был основан на использовании действительного факта переговоров со шведами об обмене пленными и о мире, проходивших в мае 1709 года. Практических последствий они не имели, но сам факт переговоров дал основание Головкину поручить Толстому сообщить туркам, что король шведский гордость свою оставляет и уже явную склонность к миру являет. В результате в переговорах с Карлом Турция занимает сдержанную позицию. Более того, крымский хан уже выступил в поход к Полтаве, но приказ султана остановил его. Таким образом, несмотря на враждебное по своему существу отношение Турции к России, в решающий момент Северной войны она сохранила выжидательную осторожную позицию. Заслуга русской дипломатии в этом деле несомненна. В целом, Внешние дела России накануне Полтавы не внушали серьезных опасений. Европа, занята испанской войной и уверенная в непобедимости Карла XII, была практически нейтрализована. Усилия русской дипломатии в поисках посредничества для заключения мира, только укрепляли такое благоприятное положение. Наиболее неприятных сюрпризов, можно было опасаться со стороны Турции. Но и их удалось в конечном итоге избежать. Тем досаднее для Петра оказались непредвиденные внутренние трудности. Спустя полтора года, после восстания в Астрахани, началось восстание во главе с Булавиным на Дону. Собственно, ничего непредвиденного в этом не было. Россия не избежала действия общей закономерности, когда внешние войны, вызывая усиление социальных тягот, становятся катализатором обострения классовых противоречий. Во Франции тяжелая война за испанское наследство ускорила восстание комизаров в 1702-1704 годах на юге страны. В Лангедоке заставившие короля отозвать крупные силы с фронтов войны против стран Великого Союза. Подобное случилось и в России. Разумеется, во всем своеобразии социальных, этнических, культурных, религиозных и других особенностей. Булавинское восстание вошло в историю в качестве специфически казацкого. Казаки играли ведущую роль в движении, оно вспыхнуло на казацких землях. Само возникновение казачества и его длительное существование служило выражением социального протеста русского народа против феодального государства. Старое казачество уже превратилось в служилое сословие московского государства. Но постоянное пополнение беглыми сохраняло его оппозиционный, антигосударственный дух, приверженность к своим вольностям. Петровские преобразования и резкая активизация внешней политики России не могли происходить без усиления различных тягот для русского населения. Оно отвечало самой массовой и самой опасной для государства формой протеста – побегами в южные дикие степи. Бежали крепостные крестьяне, рекруты, солдаты, мобилизованные на строительство каналов крепостей Петербурга. Поимка и возвращение беглых давно стали насущной заботой государства. Петр повел это дело с присущей ему энергией и размахом, решительно посягнув на основное неписанное право казачества дона беглых не выдавать». В октябре 1707 года 200 казаков во главе с атаманом Булавиным напали на отряд гвардии под командой князя Толгорукова, занимавшегося поимкой беглых. Отряд полностью уничтожили, включая самого князя. Атаман на этом не успокоился, ибо его атака была не случайностью. Призывы и прелестные письма Булавина упали на хорошо подготовленную почву широкого недовольства. В отличие от астраханских событий, мотив борьбы за старину здесь звучал не так сильно, ведь казаков не лишали бороды или русского платья. Тем не менее восставшие требовали старых порядков, среди них было немало раскольников. Вожаки движения рассчитывали, что пока царская армия воюет против шведов, эта мысль отразилась в документах, им удастся тем временем отстоять и закрепить казацкие вольности. Политическая программа сводилась к введению казацкого самоуправления. Стихийно она предопределялась классовым составом основной массы восставших, состоявшей из наиболее обездоленных и обиженных. Характерно, что верхушка богатого казачества не поддержала булавина. За полтора года восстание прошло сложный путь успехов и поражений, хорошо изученный и освещенный в исторической литературе. В некоторых исследованиях отмечается его перерастание в крестьянскую войну. В данном случае мы ведем речь лишь о его внешнеполитической роли. Масштабы восстания, распространившегося на огромную территорию и затронувшего десятки тысяч людей, не могли не сказаться на ходе войны. Для его подавления пришлось послать боевые полки армии объявить мобилизацию дворянского ополчения. На борьбу с булавинцами потребовалось бросить свыше 30 тысяч человек. Сам Петр, крайне обеспокоенный событиями в тылу, Совершенно серьезно собирался ехать на Дон, ибо казацкое выступление, по его мнению, явилось ударом в спину русской армии, более тяжелым, чем неудача в крупном сражении. Весть о восстании распространилась через посредство множества иностранцев, находившихся в России, по всей Европе, и, что было особенно опасно, быстро дошла до Турции, не говоря уже о Крыме и без того рвавшимся воевать с русскими. В то время, когда Петр приказал тщательно готовить Азов к отражению возможного турецкого нападения, он подвергся атаке и штурму с тыла со стороны булавины. И хотя штурм был отбит, возникла опасность объединения внешних турецких и крымских враждебных сил с казаками, Тем более, что Булавин, прекрасно разбираясь в сложившейся трудной внешнеполитической ситуации России, сознательно стремился использовать эту ситуацию для устроения государственной независимости Донского казачества. С этой целью он вступил в переговоры с калмыками, нагайцами и, что особенно важно, с Крымом и Турцией. В письме Гусейн-Паше он писал, что если государь их не пожалует против прежнего, то они от него отложатся и станут служить султану. И пусть султан государю не верит, что мир, государь и за мирным состоянием многие земли разорил, также и на султана корабли и всякий воинский снаряд готовит. Подобного рода предостережения направлялись туркам, когда русский посол в Стамбуле Толстой прилагал отчаянные усилия, чтобы убедить султанское правительство в мирных намерениях России, что, кстати, соответствовало действительности. Сепаратистские тенденции среди руководителей Булавинского восстания, в отличие от деятельности Гордиенко в Запорожской сечи, или Мазепы на левобережной Украине, серьезных последствий не имели. Восстание потерпело поражение из-за внутренних распри среди казачества и под ударами русской армии. Только атаман Некрасов с двумя тысячами казаков ушел в турецкие земли. Одновременно с Булавинским движением на Дону происходило восстание Башкир. В состав России Башкирия вошла еще в середине XVI века, не в результате завоевания, а путем добровольного присоединения. Она сохранила при этом внутреннюю автономию, свои родоплеменные порядки и мусульманскую веру. Долгое время связи башкирского населения с русской администрацией были эпизодическими. Дело ограничивалось выплатой Ясака натурального налога мехом, лошадьми, медом и тому подобное. Размер есака на душу был меньше тягловой подати русского крестьянина. К началу XVIII века положение меняется. Вблизи Башкирии возникают русские поселения, крепости, деревни. Начинается строительство металлургических заводов на Южном Урале. Полукочевое башкирское население Пытается отстаивать свои земли. При этом возникают многочисленные конфликты. С началом Северной войны усиливается налоговый гнет. Башкирам предъявляют растущие требования в отношении поставки лошадей. Правомерность таких претензий не признавалась башкирским населением, его феодально-племенной религиозной верхушкой. Экономические и культурные связи с Россией оставались еще очень слабыми. Этническая и религиозная рознь преодолевалась с большим трудом. Не случайно отношения с башкирским населением входили в ведение посольского приказа. Связи Башкирии с Россией были не прочнее ее связей с внешними странами и определялись в основном географической близостью. Языковая и религиозная общность обуславливала тяготение к мусульманским странам, особенно к Турции. Все это и сказалось, когда Россия стала требовать от Башкир выполнение новых повинностей. При этом, как всегда, представители русской администрации, пользуясь отдаленностью и отсутствием контроля, допускали злоупотребления. В 1705 году особенно отличался уфимский комиссар Сергеев, который занимался сбором лошадей и поисками беглых рекрутов. Он подвергал башкир жестоким издевательствам. За это его в конце концов повесили в Казани. Однако такие действия оказались поводом для вспышки затяжного восстания. Восставшие разоряли русские поселения, уничтожали и уводили в рабство их жителей. В Казанском и Уфимском уездах сожгли и разорили 303 деревни, убили или увели в плен 12 705 русских. Борьба с башкирским восстанием оказалась особо трудным делом, ибо не существовало какой-либо единой башкирской военной или политической организации. К тому же все осложнялось тем, что башкирское мусульманское население имело постоянные связи с Турцией и Крымом. Башкирская верхушка ханы, батыры, султаны и муллы придерживалась в большинстве своем протурецкой ориентации. Башкирские представители появляются в Турции и Крыму, просят помощи и покровительства, выражают желание перейти под турецкую или крымскую власть. Так один из башкирских вожаков Алдор Исикеев направил крымскому хану послов с просьбой прислать из Крыма хана для управления Башкирией. Подобные требования активно использовались Крымом, добивавшимся в это время в Стамбуле согласия на войну против России. Борьба с башкирским движением в тяжелые годы войны против шведского нашествия стоила огромных усилий, ослабляя Россию в момент решающей битвы с иностранным захватчиком. Естественно, что оценка башкирского восстания не может быть односторонней. Это как раз такой случай, когда необходимо помнить указание Ленина о том, что марксист вполне признает законность национальных движений. Но чтобы это признание не превратилось в апологию национализма, надо, чтобы оно ограничивалось строжайше только тем, что есть прогрессивного в этих движениях.